Глава 6. Лали оглядела молодого человека, стоявшего перед ней. Сгорбленная спина, руки, казавшиеся слишком тонкими, почти истощёнными, поникшая голова всё выдавало в нём человека, безропотно несущего тяготы жизни. Он не брился несколько дней, и щетина скрывала впалые щёки, заполняя тени, залёгшие под острыми скулами. Надо бы предложить ему остаться, отдохнуть хотя бы с месяц. Она могла бы кормить его, присматривать за ним. Он был ещё ребёнком, когда Лали уехала. Младший в семье и единственный сын. Чтобы не думал и отец о куче народившихся девчонок, сыном-наследником он бесконечно гордился. Отец ни разу не поднял на него руку, даже ветру не позволял дуть на него слишком сильно. Лали Олюбила брата с той самой минуты, как он появился на свет. И теперь его большие глаза всё так же удивлённо смотрели на мир. Глядя на брата, Лали чувствовала, как разливается в ней неизбывная нежность. Она промыла чечевицу второй раз, затем третий, медленно перебирая пальцами красные зёрна в мутной воде. А как же девочки произнёс он голосом чуть громче шёпота, словно побеждённый ещё до начала сопротивления. Если я не заплачу за книги в этот раз, они больше не смогут ходить в школу. Там хотя бы обеды. Он совсем сник. Лали вздохнула, после чего заметила с некоторой злостью: "С чего вдруг ты заговорил о школе? Разве я когда-нибудь говорила, что им не нужно учиться?" Она хотела добавить, что если дела пойдут совсем плохо, девочки могли бы переехать к ней. В Санагачи была школа. И что бы кто ни говорил, дети секс-работниц могли рассчитывать на лучшую жизнь. Кто-то стал врачом, кто-то пошел в журналистику. Но она знала, что не сможет переубедить брата. На 12 лет младше он почти годился ей в сыновья. Да она и относилась к нему, как к сыну. Впрочем, Даже сейчас он не остался бы у неё и на одну ночь. Лалли полагала, что его жена скорее перережет девочкам горло и сбросит их в реку, чем отправит сюда. Но она не обижалась на неё, напротив, даже испытывала некоторую гордость. Жену брата она никогда не видела, но когда он пришёл рассказать ей о предстоящей женитьбе, позаботилась о том, чтобы мальчик ушёл с парой золотых серёжек для невесты. Ей было интересно, отдал ли он их своей избраннице? Сказал ли, откуда они взялись? Знала ли вообще эта женщина о ее существовании? Но расспросить брата она не решилась. «А еще крыша», — продолжал он. В прошлый муссон, часть кровли обвалилась. «Я собирался починить, но в тот год люди-ростовщика...» «Сколько?» — перебила его Лалли. Брат замялся, посмотрел на неё, но она повернулась к нему спиной, зажигая маленькую газовую горелку. 50.000, произнёс он, заставив Лали внутренне содрогнуться. Она подула на горелку, пылающая от ярости, которую выплёскивала в войне с невидимыми засорами, с горевшими кусочками пещ и непокорной грязью. Потом она сидела рядом с ним и смотрела, как он ест. «Дай мне месяц. Я посмотрю, что можно сделать. Ты подождёшь месяц?» — спросила она. Брат кивнул, жадно запихивая в рот рис. Лаля положила ему на тарелку ещё риса и остатки овощей. Он поднял глаза, услышав скрежет ложки по дну железной миски, хорошо знакомый им обоим глухой звук, означающий пустоту. Их натренированные уши улавливали его с самого раннего детства. «С мамой всё в порядке», — заговорил он в полголоса, избегая смотреть на Лали. «Немного лучше в этом месяце. Артрит не проходит, но она...» Держится. Лали кивнула. Она никогда не спрашивала о матери, но брат всё равно вставлял несколько слов, прежде чем уйти. Она обратила внимание на проблески седины в его щетине и поразилась этому несвоевременному проявлению возраста. Кто-то взял да и поместил болезненную тощую фигуру её брата, мальчика с широко раскрытыми глазами и сопливым носом, в невидимую камеру, где он состарился, превратился в усталого неудачника, который привык тихо и смиренно проигрывать. Она не знала, как он нашёл её в первый раз. Однажды кто-то из девушек привёл его, сказав, что он искал её на улице. Его голова былабрита наголо, а из одежды на нём болталась лишь белая набедренная повязка, запачканная во время путешествия в Калькутту. Лали уставилась на него, нырнула в океанические глубины своей памяти, выуживая воспоминание, которое могло быть сном, выдумкой, фантазией. Потом хлынули слёзы, смывая потрясение. Мали не оказалась рядом в тот момент. И она держала Лали в удушающих объятиях, которые не давали ей утонуть в горе, необъяснимом и непредсказуемом. Позже он рассказал ей о смерти их отца. Для нее этот человек умер давным-давно, в тот вечер, когда ее увезли, когда он продал ее. Она видела его пьяным в канаве у реки. Лали могла бы поклясться, что он был мертв, Мухи кружили над ним, как кружат над дохлыми котятами в дальнем конце поля. Может, она это выдумала, а может он и впрямь умер в то время, как его тело продолжало жить, управляемое бесконечными молитвами и благословениями её матери. Как бы то ни было, в воспоминаниях Лали он остался смердящим трупом, облепленным мухами. А вот брат вернулся. разыскал её и с тех пор навещал. Не так уж часто, но достаточно, чтобы напоминать о том, что за плечами у неё история, которая началась где-то в другом месте, что она не просто существует здесь в этой клоаке, где девушки истекали кровью, как туши в лавке мясника. Лали смотрела, как брат пьёт из железной кружки, которую она поставила рядом с его тарелкой. Держал кружку высоко над головой, заливая воду в открытый рот. Это зрелище вызвало у неё приступ злости. Выходит, едой он не брезговал, но губами не хотел прикасаться к её посуде. И тут до неё дошло, что точно так же пил и отец. Теперь вот и сын, повторял за ним, поднимая кружку выше, чем нужно, а остатками воды споласкивал руки над тарелкой. Прежде чем Лали успела вымыть посуду и выставить её на просушку, он подхватил свой потрёпанный тёмно-бордовый шопер с выцветшим логотипом какого-то магазина. Она вышла его проводить, пока не заметила, как растерянно он поглядывает на женщин вокруг, которые рано приступили к вечерней работе и уже зазывали клиентов. Лали замедлила шаг. В то время как он, наоборот, зашагал быстрее, опустив голову, чтобы не видеть ничего, кроме грязной дорожки, тянувшейся к выходу. Мужчина задремал. Валер столкала его, приводя в чувство, напоминая, что его время истекло, она слезла с кровати. Он открыл глаза и посмотрел на неё, даже не пытаясь подавить зевок, таращился затуманенным взглядом. Лалли вздохнула, отворачиваясь. Одежда выдавала в нём работягу, и он явно нуждался в полноценном отдыхе. Может быть, трудился весь день, копал землю на стройке или ремонтировал машины, а теперь наверняка мечтал пойти туда, где такие, как он, засыпают как убитые. Лалли затянула узел на шароварах и накинула поверх длинную нательную рубаху-комизу. И придержала дверь, выпровоживая клиента. С улицы в комнату долетали обрывки разговоров. Какие-то голоса казались знакомыми, или, может, знакомы были сами разговоры. Пронзительный смех, многословный торг. Последний клиент заплатил немного, но надел презерватив без всякого сопротивления. Она достала деньги и расправила банкноты. Две из них были новыми банкнотами в 200 рупий. Лали крепко зажала их между пальцами. Они ещё слегка хрустели, хотя от мужского пота стали влажными. Положила деньги в сумочку, потом проверила телефон, пролистывая текстовые сообщения и на мгновение пожалела, что среди них нет весточки от Тилу. Это избавило бы её от необходимости выходить на улицу, стоять в дверях и разговаривать с незнакомцами. Лали приложила ладонь к албу и закрыла глаза, отгораживаясь от хаоса улицы. Кто-то запустил музыку на полную громкость, скорее всего, парень, который управлял небольшим магазином возле голубого лотоса. Она мысленно отсчитала часы, прошедшие с тех пор, как Махамаю её нашли мёртвой. У неё перехватило дыхание. Подступила волна тошноты. Подчиняясь непонятному порыву, она вскочила с кровати, выбежила в коридор и оказалась на пороге комнаты Махамаи. Железный засов на двери не был задвинут. Лали прикоснулась к нему, раздумывая, стоит ли заходить внутрь и что она найдёт там. Дух Майи. Могла ли Майя парить в зловонном воздухе комнаты, застрявшая в лимбе между раем и адом? Почувствовав чью-то руку на своём плече, она чуть не выпрыгнула из кожи. "А это всего лишь я", сказала Амина и добавила: "Не ходи туда". Они медленно побрели по коридору. Ниим ми стояла возле своей двери под тусклым светом лампочки, и узорчатая паутина отбрасывала тени на её лицо. Между её грудями пролегал край красного сари. отчего груди напоминали высокие берега полноводной реки она скользнула взглядом по лале и амине и лале отвела глаза у тебя не найдётся таблетки крацина тихо спросила амина лале посмотрела на неё поникший взгляд амины и общая вялость настораживали худая подумала лале слишком худая Наверное, отсылает все деньги домой двум своим детям, которых оставила, и тому зверю, что когда-то женился на ней, а потом отправил сюда на заработки после того, как обобрал её родителей до нитки. "У тебя жар?" спросила она и положила ладонь на лоб девушки, от чего та окочнулась. Лаля ощупала её щёки и провела рукой за ушами. "Амина, пожалуй о плечами". «У тебя сегодня были клиенты?» Девушка кивнула. «Тот фулл в Аллах опять приходил, торговец с цветами. Цветы были влажными, и я насквозь промокла, хотя прошло уже почти два часа». Лаля знала этого мужчину. Невысокий, респектабельного вида, он походил на школьного учителя или хозяина мелкого бизнеса. Как-то вечером, много лет назад... Он пришёл к ней с большим целлофановым пакетом. Поправляя очки на носу, он то и дело смотрел себе под ноги. Наконец, поднял глаза на Лале и уже не отрывал от неё взгляда, когда она надела принесённые им цветочные украшения. Она стояла перед ним полностью обнажённая, увешанная гирляндами из туберозы нагодков, в браслетах из цветков гибискуса. Светов стекали капли воды, пропитывая её кожу, падая на кровать, и он почему-то не хотел, чтобы Лали прикасалась к нему. Она вспомнила, как отпустила саркастическое колкое замечание о том, что только индуистских невест украшают цветами для первой брачной ночи. Тот человек больше к ней не приходил. Но раз в несколько месяцев она видела его у двери Амины. Амина была Моложе, мягче. Лаля не вписывалась в приватные фантазии извращенца. «Тебе не следовало сидеть в этих мокрых цветах. Вентилятор был включён? Не мудрено, что у тебя лихорадка, ты же продрогла до костей!» Амина мгновение смотрела на неё, затем закрыла глаза. Они сидели на ступеньках перед голубым лотосом, наблюдая за девушками на улице и случайными прохожими. Твой брат приходил сегодня. Спросила Амина: "И Лали на пригласи". Она не нуждалась в чужих советах. Не хотела, чтобы кто-то знал об этой части её жизни или о том, что раньше было её жизнью, всё умерло. Она промолчала. "Сколько?" снова спросила Амина. Лали смотрела прямо перед собой. Энергичная музыка, доносившаяся из соседнего магазина, просочилась в её кровь. Если лась с оглушительным стуком в груди. Я поднялась к себе за крацином, уходя, она оглянулась на Амину, сидящую на пороге. Жёлтый свет лампочки вырисовывал её силуэт, проникал сквозь пряди волос, выбившиеся из косы. Это ведь тоже своего рода семья, подумала она. Нет, это и есть семья. Те, кто рядом, кто помнит тебя и, возможно, плачет. когда ты лежишь на полу в луже крови бросила последний взгляд на тощую сгорбленную спину Амины и направилась в свою комнату